Глава 12 «То есть ты отказываешься это снять?» С тихим бешенством в голосе спросил капитан. «На месте товарища-эксперта по артефактам я бы уже искала выход из комнаты, но тот лишь побледнел сильнее, сжал зубы и процедил. Повторю, с ними поработали кровью. Там сейчас такое намешано. Даже магистру не разобрать. Рвать я бы не советовал». «Можно вызвать агрессивную активацию метров на пять. Уничтожить могу только вместе с ней». И мужик кивнул в мою сторону. «Вот спасибо». Я попыталась на стуле отползти от него подальше, но пребывающий в диком раздражении капитан пресек мою попытку, приморозив взглядом. «Ты же понимаешь, что я не могу поместить ее в камеру, когда у нее на руке убивающая плеть и ломающих хлыст. А если она их активирует?» «Меня не просто уволят, меня из города выкинут». Убивающая плеть – плющ, а ломающий хлыст – веревка – занятно. Артефактор сочувственно покивал. «Теоретически», – пожевал он задумчиво губу, – «они должны были уничтожиться вместе со смертью владельца. Практически тот был уже мертв один раз, хотя и оживлен впоследствии. Стражи могли при таком раскладе впасть в состояние ожидания». Но я слышал, что от мертвеца после битвы лишь ошметки остались, и это должно было вызвать окончательное разрушение стражей. «Ты дашь заключение, что они безопасны?» — напирал капитан, явно мечтая посадить меня поскорее и пойти домой. «С ума сошел? Тебе вообще никто ничего не может гарантировать после того, как она провела над ними ритуал на своей крови». «Не понимаю, зачем кому-то понадобилось удерживать жизнь в этих чудовищах?» и оба мужчины укоризненно уставились на меня, словно я домой волка притащила, приняв за потерявшегося домашнего пса. «Она теперь их хозяйка?» напряженно спросил капитан Штарл. Судя по его виду, он метался между двух версий. Дуру кто-то обманом заставил привязать стражей к себе, и дура не совсем идиотка, а всего лишь меркантильная дрянь, которая польстилась на большие деньги. И золото как нельзя лучше вписывалось в последнюю версию. «В таких ритуалах нельзя быть уверенным в результате», – протянул артефактор. «Я вообще не слышал о том, чтобы кто-то смог привязать к себе чужого стража. Это, знаешь ли, считается невозможным. Все, на что тут можно рассчитывать – поддержать искру жизни, пока их настоящий хозяин не вернется». В комнате стало тихо. Вот и все. Можно даже не пытаться оправдаться. Меня уже вписали в дело возвращения короля отступников. Капитан аж присвистнул от избытка эмоций. Кажется, кто-то поверил, что поймал крупную птицу. В чем-то он даже прав. Я по уши в этом деле, пусть ни одного живого повстанца не видела. Ирония судьбы в том, что если бы мы встретились, я и отступники. Живой с этой встречей я бы не ушла. Это называется «между двух огней». И никого не волнует, что от короля мало что осталось. Если однажды отступникам удалось его поднять... Кто знает, на что они способны в дальнейшем. «Давай так», — принял решение капитан. ставь следилку. А ты уже ко мне». «Только дернись. Я тебе такую жизнь устрою. Пожалеешь, что родилась. Если попробуешь сбежать, ты тыгдлар умрет. Завяжи следилку на давящую петлю», — приказал он артефактору. Тот поморщился, явно пребывая не в восторге от такого задания, но возражать не стал. Я его понимала. Город с трудом приходил в себя после испытанного страха. Я не военный эксперт, но силы отступников смотрелись внушительно. А с учетом того, что мертвецов не так просто уничтожить... Короче, гаража прошли по краю, а тут я со своими странностями. Подозреваю, за меня сейчас никто не вступится. «Все!» — хлопнул себя по колену капитан. «Бумаги я оформил, высший уровень охраны присвоил. Завтра будем добро на ментальный допрос выбивать». Артефактор глянул с откровенной неприязнью. «Она же его не переживет!» «И что?» – пожал плечами капитан. «Раньше надо было думать, когда с отступниками связывалась, а теперь простым допросом не отделается, да и успела наврать мне, так что доверия к ее словам нет». Вот так. Жила-была честная в целом женщина, стыренные ручки из офиса не в счет, а стала государственной преступницей, которую в камеру сопровождали пятеро сурового вида мужиков. Двое шли, держа на готове светящиеся голубым мечи. Трое их страховали. В любой другой ситуации я бы даже гордилась. Олицетворение зла. Ага. Но сейчас эти пятеро удерживали меня от подступающей истерики. Казалось, что мою жизнь снова разрезают. в Который раз, пару часов назад, я стояла на свободе под солнцем, а сейчас шла по тюремному коридору, ощущая себя погружающейся в ничто. Меня стирали, вычеркивали. На мне ставили клеймо смертного приговора. Магические кандалы вымораживали своим сердитым гудением, и тело слабело с каждым шагом, будто кандалы из чугуна. Хотя по факту ничего не весили. Заходи. Камера распахнула передо мной свою дверь. Вот она, моя новая жизнь. Хм, я ждала одиночку, но в камере были постоялицы. Видно, с местами тут напряженка. вербукинг Без фокусов. предупредил меня начальник группы сопровождения. «Ты под постоянным контролем». И хлопнул дверью, внушительно лязгнув засовом. Я стояла, настороженно оглядывая комнатку без окон с низким потолком. Четыре двухъярусные шконки. Стол посередине с лавками. мрачно затхло Из освещения вмонтированные в стену кристаллы. Из обитателей пять женщин разной наружности и степени потрепанности. В голову лезли всякие глупости, что-то вроде «твоё место у Параши», «работать на лекарство будешь». Впрочем, Параша не наблюдалась, хотя я была не против её посетить. Заключённые разглядывали меня, я их. Время было позднее, кто-то уже валялся на кровати, трое сидели за столом, развлекаясь с кубиками. Видно, какая-то игра. Внезапно из незамеченной мною дверцы появилась маленькая, хрупкая на вид старушка, которая сразу забрала внимание камеры на себя. Теперь меня не просто разглядывали, а ждали вердикта от старшей. «И за что тебя сюда, милая?» Я отошла от двери, с трудом передвигая ватными ногами. за дурость ответила чистую правду. «Была бы умной, не взяла бы камни, не пошла бы на поводу у стражей, не нагребла бы золото, но и не оказалась бы в тюрьме». Старушка довольно ухмыльнулась, Одернула чистенькое простое платье с черным передником. «Очись, Марва, как отвечать надо, а то вечно конючишь. Не виновата я. меня говорили «Так и говорили взвелась со скамейки, видимо, та самая Марва. «Лухрас, соседней улица, а я виновата, что ее хахаль ко мне ходить начал». И она вызывающе тряхнула огненно-рыжими кудрями. «Вот у людей нормальные проблемы», — подумала я с завистью, направляясь к заветной дверце. Мужики, любовники, ревность. Одна я, идиотка, в попытке свержения власти, и что там еще мне пришлют обвиняюсь. Когда вернулась в камеру, поняла, что стоять больше сил нет. Оперлась о столбик кровати, сгибаясь. «Эй, ты чего?» — всполошились женщины. «Так кандалы с нее не сняли, и изверги». Чей-то голос донесся сквозь пелену. «Они жизнь пожирают, вот и плохо ей». Чьи-то руки помогли мне лечь на постель, стащили сапоги, прикрыли одеялом, и я провалилась в тягучий дурной сон. «А я тебе говорю, что мы ее найдем!» Его высочество говорил очень уверенно, словно девушка их уже ждала в соседнем зале. Дарья видел эти розыски. Недоумевающие солдаты искали парня невысокого роста, одетого в форму зеленых. Из особых примет — темные волосы, серые глаза. Из секретных — Парнем лишь прикидывается. «Ты не думал, что она могла вернуть себе внешность?» — поинтересовался Дарья, с трудом поспевая за широким шагом будущего монарха. «И кого ты -то тогда планируешь искать? Ее же никто не видел». «Почему не видел?» Далмар остановился столь резко, что Дарье пришлось возвращаться на пару шагов назад. «Ты видел, и этот...» — он щелкнул пальцами. «Скупщик из серой зоны». «Скупщик видел нижнюю часть лица». — въедливо поправил принца князь. — А я только глаза и помню. К тому же нет у нас гарантии, что спасший меня целитель и маг жизни один и тот же человек. — Найдем, будут тебе гарантии. — отрезал принц, снова устремляясь вперед. — Кстати, ты не думал о том, что в благодарность за свое дважды спасение и спасение города тебе стоит на ней жениться? На этот раз они остановились посередине ажурной галереи. Аккуратно против картины кронпринц встречает процессию невесты. Дарья мрачно осмотрел вереницу тянущихся до горизонта повозок, стоящий на холме отряд всадников, и тряхнул головой, прогоняя из мыслей кошмар. «Я предпочту отблагодарить ее иначе», — проворчал он. «А что будешь делать, если она откажется от денег? Может, у нее своих достаточно? И твои ей не нужны? А вот мужа явно нет, иначе не стало бы по канавам незнакомых мужиков спасать». Вопрос был явно заготовлен заранее, как и весь разговор. «Если откажется, — хмуро протянул князь, размышляя о причине внезапного порыва его высочества привязать к нему неизвестную женщину, — то спасение города в разы более значимое событие, чем моя скромная жизнь. Так что жениться надо тебе, а не бегать от брака и трона». Закончил он про себя. «Жениться!» — сделал вид, что задумался долмар «Выбрать одну и разбить сердце остальным? Я не настолько жесток». Он покачал головой. Дарья плюнул бы. Нашелся, понимаешь, хранитель женских сердец. Но натертый воском паркет сиял изумительной чистотой. Наследник. короны ему в одно место. Столько нервов попортил из-за своих сердечных похождений и отсутствия потомства. Хотя надо отдать должное, умел паршивец договариваться. Пошли уже разговоры, что сектора не прочь объединиться под одну руку. Пусть видят, что город един. Только рука эта должна быть достойной. С кандидатурой принца на роль единого правителя согласны были многие. Парень вырос, можно сказать, о них на глазах. Знают его хорошо. Красным, в принципе, все равно, кто над ними. Лишь бы работать не мешали. Белым важен сам орден. Только лишь зеленые с их фанатичной преданностью главе партии будут проблемой. Но их лидер не вечен. В городе давно ходят слухи о его болезни. А второго такого они вряд ли найдут. На смене власти у зеленых можно и сыграть. «А ты подумай, не молод уже!» Принц покровительно похлопал Дарья по плечу. «Пора бы остепениться. Ты же не хочешь оставить рот без наследника? А тут такой отличный вариант для женитьбы!» Дарья услышал скрип собственных зубов. «Подумать? Да он одной ногой в могиле! Какая к хлябе женитьба!» «Это кто еще у нас тут жениться собрался?» На них со спины налетел маленький вихрь. Бестеремонно облапал за плечи, стиснул в объятиях, обдав запахом лекарств. «Крольц!» – обрадованно воскликнул Далмар. «Наконец-то! Пропащая душа! Где был? Правда, что у подземников?» – как писал магистр. «У них, у них!» – заверил младший принц. «Достали до печенок, но бедного рыцаря подлатали. Еле упросил, чтобы отпустили. Не мог я больше оставаться там, когда моя любовь здесь». «Кто?» – потрясенно переспросил Дарья, недоверчиво оглядывая Рольца. Тот выглядел бледным и похудевшим, но на живость характера ранение не повлияло. Парень аж светился от эмоций. «Не переживай твоя суровость и честность. Из чистой сотней я выписался первым делом. В отпуск взял, так что официально никаких препятствий для вступления в семейную жизнь у меня нет». «Погоди, погоди», — остановил его Далмар. «Давай о таких вещах не здесь». И он потащил прихрамывающего брата в кабинет. Дарья последовал за ними. пребывая в уверенности, что во дворце применили запрещенные заклинания. «Не могут же в один день все начать говорить о женитьбе?» «Отец еще не знает?» — спросил Далмар у рольца, когда тот, скривившись, рано еще давала о себе знать, устроился в кресле. Дарья остался стоять. «Нет, не успел. Тебя первым встретил. Утром был у магистра, а потом сразу во дворец». «Невеста-то кто?» — поинтересовался Дарья. Пусть его высочество не был наследником, но он являлся членом королевской семьи. Вдобавок Дарье была прекрасно известна привычка принца влипать в неприятности и общаться со всяким сбродом. Сколько раз он вытаскивал младшее высочество из переделок. Не счесть. «Тут есть одна проблема», – смутился вдруг Рольц. «Но я ее решу». Дарье с принцем переглянулись. «Невеста хоть в курсе своего счастья?» – уточнил князь, уже подозреваю что с невестой не все так просто. — Конечно, — заверил их Рольц с широкой улыбкой по уши влюбленного человека. — Тогда буду рад с ней познакомиться, — хлопнул ладонью по столу Далмар. — И давайте две свадьбы в один день, а? — Дарья ответил кислым взглядом. — Вообще-то он на похороны уже настроился, но расстраивать Рольца не стал. Видно же, что человек нашел свою любовь. Везунчик. — Я подумаю, — не отказал прямо князь. — Ваше Высочество, срочный запрос из Управления расследований. Кабинет, постучав, просунул голову секретарь. «Батюшка опять недомогает?» Спросил принц со вздохом и махнул рукой. «Давай уже!» Снял магическую защиту, скрыл пакет, просмотрел послание, присвистнул. «Надо же! Кого-то из отступников взяли! Хм, а вот это уже интересно!» «Дарья!» — поднял голову. «Нам срочно надо в тюрьму. Как раз успеем на заседание!» бесцветный голос громко и четко зачитывал разрешение на ментальный допрос, результат которого и будет являться доказательством вины. Тать Анна Корбаль, подозреваемая в сговоре с отступниками, в получении от них крупной денежной суммы серебром и золотом, в участии в ритуале по оживлению отступников Шаркея, а также в сохранении жизнедеятельности стражей, убивающей плети и ломающего хлыста, признается виновной в сокрытии своих преступлений и отсутствии раскаяния. Суд считает нужным проведение глубокого ментального допроса. То есть подозреваюсь я во многом, а виновата в первую очередь в молчании. Так меня и не спрашивал никто больше. Никаких допросов, никаких чистосердечное признание смягчает вину и пустой лист на стол. Приволокли после обеда в зал соскованными руками и ногами. Поставили на колени для устрашения, наверное. Вот и все правосудие. Народу в зале было немного. Человек пять в серых мундирах стражей, еще пара в гражданском. Моя охрана в количестве шести человек. Да белой вороной. Маленький рыцарь в плаще. И это процесс над отступницей? Прямо неуважение какое-то? Я стряхнула лезущие на глаза короткие пряди. Облик вернулся. А вот волосы веревка кромсала мои собственные. Проще ей так, наверное, было. Так что вид у меня был далек от совершенства. То ли больная, то ли закоренелая преступница. В голове шумело, стоять на коленях было трудно. Тело выкручивало от слабости, перед глазами плыло, лица сливались в одно мутное пятно, только капитан и выделялся своей активностью. Впрочем, улики против меня были столь серьезными, что и без его активности меня вряд ли бы оправдали. После перечисления моих прегрешений повисла напряженная пауза. Народ заволновался. Пришло разрешение из дворца? Еще нет. Утром отправили. До сих пор ждем. Капитан выругался. Ему любая проволочка была поперек горла. Начинайте под мою ответственность. Принял он решение, перечеркивая мой шанс на жизнь. Впрочем, какой там шанс? Вряд ли во дворце решат меня помиловать. Но я повернула голову. Белый растерянно комкал край плаща. Явно не знаю, как ему поступить. Не положено без разрешения. Еле слышно возразил он. Капитан шагнул ближе, навис над парнем, давя своим авторитетом. Рыцарь аж ниже ростом стал. «Ты стражей на ее запястье видел? Что тебе еще надо? Чтобы она шарки сюда привела?» Парень побледнел, замотал головой. «Мне даже его жалко стало. Капитан прав. Чего тянуть? Раньше начнем, быстрее закончим. У меня уже колени ноют, и хочется одного лечь и закрыть глаза». «Давай, загляни ей в голову и сам убедишься, что она тварь». Тварь — это было грубо. А белые, оказывается, кроме целительства, имеют и вторую специализацию — менталистика. «Занятно. Впрочем, очень скоро мне будут безразличны белые, синие и остальные цветные товарищи Внутри жила стопроцентная уверенность, что допрос я не переживу». «Под вашу ответственность, капитан», — предупредил рыцарь. В поле моего зрения возникли белый плащ с длинной туникой, перехваченный широким поясом, высокие блестящие сапоги. «Прости», – парень наклонился, пальцы легонько прошлись по волосам. «Красивая», – вздохнул он, – «даже жаль убивать». «Я? Красивая? У него что, женщин не было? Я сутки в тюрьме, до этого дней десять валялась у подземников с пробитой башкой. Ни одного крема или маски не было потрачено за последние две недели на это лицо». Молчу про шампунь и бальзам для волос». Во мне шевельнулась надежда. «Что, если расскажу Белому? Он кажется вменяемым парнем. Может, мне поверят?» «Начинаю уже Капитан грубо рванул сзади за волосы, заставляя меня зашипеть от боли и запрокинуть голову. «В глаза ему, тварь, смотреть!» Я сморгнула выступившие слезы. «Нет, глупая идея. Мне даже слова сказать не дадут». «Прости». Грубые подушечки пальцев прошлись по моим щекам, Вытирая слезы, прохладные пальцы легли на виски, сдавили, и взгляд менталиста поймал мой, сковал незримой силой, подавляя сопротивление. Я настолько устала, что готова была сдаться и пустить в голову кого угодно, тем более, что мои воспоминания помогут оправдать Дегдлар. Но мозг напомнил боль от первого ментального допроса и не хотел повторения. Давление усиливалось, я сопротивлялась, не желая проваливаться в черные глаза парня. «И с каких пор управление самостоятельно принимает решение о ментальном допросе?» Недобро осведомился кто-то, невидимый мне. Белый вздрогнул. Капитан за моей спиной тихо выругался, отпустил волосы. Пальцы свисков тоже пропали, как и ментальное давление. Я вздохнула, закашлялась. Кажется, все это время я не дышала. И теперь воздуха стало слишком много. Но каким же сладким он был? — Ваше Высочество, дело было очевидным. Золото отступников в тайнике, стражи на запястье, отсутствие документов и недавнее появление в городе. Капитан не растерял своей уверенности. Он даже отходить не стал, рассчитывая продолжить допрос. — А я вот считаю, улик недостаточно для вынесения смертного приговора. Я моргнула, не веря своим ушам. Посмотрела в удивление на менталиста, тот вернул мне такой же ошалелый взгляд. Занятные у них тут принцы водятся, и логика у них не менее занятная. Мне не надо напоминать вам, капитан, что ментальный допрос приводит к смерти, даже если подозреваемый не виновен. Именно поэтому решение о каждом таком случае принимает корона. Или вы желаете лично стать правосудием в городе? Вокруг меня образовалось свободное пространство. Народ интуитивно почувствовал, что власть не в восторге от самоуправства капитана. А я решила прилечь. Пока они там разбираются, домеряются полномочиями, я смогу отдохнуть. Легла, неловко помогая себе, сковаными руками. вытянуло затекшие ноги. Взгляд бездумно заскользил по высокому потолку с белоснежной лепниной. А скандал вокруг набирал обороты, как и твердость в голосе высочества, да и зрителю представления прибавилось. Капитан уже вяло оправдывался, растеряв энтузиазм насчет меня. Допросы без разрешения короны допускались лишь в период боевых действий. «Напомните мне, капитан, когда у нас было объявлено о победе над отступниками?» «Восемь дней назад, ваше высочество!» Судя по гарканью, кто-то уже стоял по стойке смирно и поедал начальство глазами. «Восемь дней? А что я сейчас видел?» «Приношу свои глубочайшие извинения, ваше высочество, и готов понести наказание за превышение полномочий. О вашем наказании, капитан, мы поговорим позже. Можете быть свободны». «Ого!» и Я начинаю уважать эту суровость со сталью в голосе. Не помешаю. В моем поле зрения нарисовалось мужское лицо. Симпатичное такое, притягательное, породистое. Светлые вьющиеся волосы, перехваченные лентой на лбу. Голубые глаза посмотрели на меня с тревогой, а потом его высочество улыбнулся. И я поняла, что является главным достоинством подрастающей власти. На вопрос я не ответила, и принц решил составить мне компанию. Улегся рядышком, точно каждый день валялся на полу вместе с приговоренными к смерти девицами. Представляю, в каком шоке сейчас окружающие «Далмар!» — представился мой сосед по полу. «Тать!» — ответила на автомате. Собственные мысли в голове казались шуганными ласточками. Здравый смысл свалил куда-то в чертоге разума, ворча оттуда, что только я могла встретить самого безумного принца на свете. Хотя стражем он бы точно понравился. Послышался шум. Кажется, в зал принесло кого-то еще. «А вот и вы!» Искренне обрадовался вошедшим его высочество, укариф «Медленно ходите!» Товарищи его восторг не разделяли. «И что здесь происходит?» Сталь в этом голосе была, пожалуй, покруче, чем у принца. «Так я тебе невесту ношу, твое сиятельство!» Увеличивая градус дурдома, радостно возвестил Далмар. «Я даже не удивилась новому статусу, а в голове закрутилась...» твоя невеста, честно, честно я ее. Сноска. Глюкоза. Невеста. Примечание автора. Брат, этот голос показался мне знакомым. Я приподнялась, встречаясь взглядом с... Рольцем? Кажется, глаза у меня стали круглыми, еще и из орбит полезли. Встать! В таком же шоке уточнил Рольц, явно не ожидавший встретить меня возлежащий на полу в зале судебных заседаний. Впрочем, он грозился мне отомстить за дурацкий обман. Вы знакомы? удивился принц. Он удобно устроился на боку, подперев руку и щеку, и имел вид человека, перед которым разыгрывается отличное шоу, и только попкорна для полного счастья не хватает. Так это моя невеста, возвестило чудо в белом плаще. Я хватанул ртом в воздух, не найдя приличных слов. Вот она, какая месть рыцаря. Со стоном опустила голову на пол, успев бросить быстрый взгляд на стальное сиятельство. Что можно сказать? Первый жених был явно старше Рольца, а еще зуб, даю, воевал. Короткая стрижка, темные волосы, небольшая бородка грубые, точно вырубленные черты лица, которые удивительно гармонично сочетались с каменным взглядом уверенного в своих действиях человека. Что-то такое знакомое царапнуло сознание, и лицо мужика в моей памяти обросло намотанными на него тряпками. Я приподнялась, всматриваясь. «Француз?» уточнила. тот уверенность его сиятельства дала сбой, потому как он озадаченно моргнул, вздернул брови и переспросил. «Кто?» Я засомневалась в своих предположениях, ибо темно тогда было. Но принц сомневаться не стал. «Она тебя узнала, друг мой», торжествующе провозгласил он. «Думаю, ты тоже ее узнал». «Признаю, эти серые глаза невозможно забыть». «Надо же, я прям свои глаза зауважала». «А мужик силен». Я и не думала, что он осознавал в тот момент мои издевательства над ним. Оказывается, не только осознавал, но и запомнил. «Думаю, дело ясное». Его высочество поднялся, обвел суровым взглядом собравшихся на шоу «Корона вершит правосудие». Судя по лицам окружающих, дело оставалось ясным лишь для него одного. Остальные пребывали в дичайшем недоумении. «Нам потребуется уточнить некоторые детали, поэтому я забираю ее во дворец». Стража возмущенно зашепталась. «Еще бы! Отъявленная преступница, пособница короля мертвых, владелица двух жуть каких страшных стражей». «Снимите с нее наручники и кандалы!» Приказом разнеслось по залу. «Вот честно, я не понимаю, как можно сочетать столь очаровательную внешность и улыбку с офигеть каким властным тоном? Даже мне захотелось встать и снять себе наручники. Прям магия какая-то!» Спорить идиотов не нашлось, начальству, как говорится, виднее. Напряженно косясь на опасную меня, валяющуюся бессильно на полу, стражники сняли наручники и кандалы. Словами не передать, насколько легче мне стало, словно мир из черно-белого состояния перешел в цветное. «Вам плохо?» Щекоча ухо, проникновенным шепотом поинтересовался принц. «Нет, все просто замечательно, и глаза сами собой закрываются именно по этой причине». «Мозг-то давно отключился, теперь очередь за телом». «Ваше высочество, вы уверены, все-таки пособница отступников?» Капитан не выдержал. Повышение уплывало из рук. «Я пришлю вам результат нашего расследования», — с ней снизошел до ответа принц. «Моя невеста?» — Роль загородил меня от разочарованного взгляда капитана. «Никак не может являться пособницей отступников!» Капитан смущенно кашлянул. перевел вопросительный взгляд на второго жениха, но пояснять ему что-либо в столь щекотливой ситуации никто не стал. «Я ее возьму». Князь наклонился, легко поднял меня на руки и бережно прижал к груди. «Дарья, но твоя рука!» Внезапно запротестовал принц. «Ты сам назначил ее моей невестой», — отрезал своим фирменным тоном стальное сиятельство. «А свою женщину я не доверяю чужим носить на руках». Рядом попытался было возмутиться Рульц, «Эй, она и моя невеста, так что...» Но был перехвачен старшим братом. Было странно плыть, покачиваясь в крепких объятиях, прижимаясь головой к твердой груди, слышать стук его шагов по коридору, вдыхать аромат чего-то терпко-сандалового. Сколько раз я мечтала о таком вот крепком плече, которому можно прижаться и доверить свои проблемы. Неужели местные боги услышали мои скромные молитвы? Но все портил червячок сомнений, нашептывающий... Им что-то от тебя надо. Надо так надо. Пусть дадут помыться, выспаться, поесть. И я готова выслушать их условия, потому что в данный момент я себя скорее предметом ощущала, чем живым человеком. Эдакий плюшевый мишка, в голове которого опилки. Вата сковала разум, ватой стала моя кровь. Слабость была такой, что я удивлялась, как еще могу дышать. Улица ощутилась холодом, услышалась шумом. меня посадили в повозку устроили к себе на колени заключив кольцо рук глазаж защипала нет нельзя меня так баловать я же в истерику свалюсь вздохнула завозилась не открывая глаз тишь успокоили меня заверив все будет хорошо обещаю и я поверила еще не до конца еще сомневаюсь но уже чувствуя тепло в сердце сильные мужчины моя слабость без подписи на бумаге не выпустили Пожаловался принц, вваливаясь в повозку. «Как она?» спросил с тревогой. «Сложно сказать. Я не целитель, но сердце бьется слабо». «Ничего-ничего», — «Ничего, ничего, заверил всех долмар. «Подлеечим. Главное, жива. роль ты знаешь, зачем она стражей оставила?» «Без понятия», ответил младший принц. «Я вообще не знал, что они у нее есть». «Понятно. Для подавляющего большинства мой плетеный браслет просто браслет». Полоска качнулась, покатила, и я, наконец, поверила, что тюрьма осталась позади. Вздохнула глубже, воздух свободы особенно сладок, и вдруг дернулась из объятий князя. «Тссс!» — попытался он удержать меня. «Так, Лар!» — прошептала я, чувствуя, как от слез становятся мокрыми щеки. «Осталась там, бабуля! Я должна ее вытащить!» «Тихо, тихо!» альная суровость ласково погладила меня по голове не позволив сползти с его колен рольс позвал его высочество понял уже недовольно ответил белый явно желая остаться с нами стунул в стенку повозки останови заодно выясню как ее содержали в тюрьме попросил князь добавив мне нравится мне ее состояние